Пулю в спину Антон получил уже перейдя границу и оказавшись среди своих. Немецкий снайпер целился в левую лопатку, чтобы попасть прямо в сердце, но то ли волка удачно повернулся в момент выстрела, то ли неожиданно дрогнула у немца рука, однако пуля вошла в спину справа. Пограничники на шинелях вынесли Антона к машине, доставили в госпиталь, где ему сделали операцию. Через пару дней, когда он пришел в себя, хирург подарил ему маленький кусочек свинца, прилетевший с той стороны границы. Волков бережно спрятал маленькую тяжелую остроносую пулю и потом, вернувшись домой, хранил ее в коробочке вместе с орденами и медалями. Правда, вернулся домой не скоро. Рана долго и трудно заживала, мучили боли в спине, приходилось заново учиться сидеть, стоять. Ходить. Бессонными ночами в госпитале он думал о том, что же случилось с девушкой по имени Ксения, работавшей с ним в одной группе. Она бесследно пропала, так и не появившись на условном месте встречи в последний день его пребывания в оккупированном немцами польском пограничном городке. Как ее звали на самом деле? Каково ее настоящее имя? Вряд ли ему когда-либо придется это узнать, Для него она навсегда так и останется Ксенией. А второй разведчик, страховавший Антона, сумел уйти из сетей немецких облав и продолжал начатую товарищами работу. Все имеет свой конец и начало. Раны стали заживать, Волков уже выходил гулять в парк, радовался первому снегу, красногрудым снегирям, перелетавшим с ветки на ветку, морозному солнцу, возможности спокойно разговаривать с окружающими есть, пить, спать, не прислушиваясь к шорохам за дверью палаты. Как же все-таки хорошо, когда ты жив и находишься среди своих. Новый год он встречал в Москве. Племянники, радостно визжа, висли на нем, и Антон, скрывая гримасу боли, весело кружил их по комнате. Тепло и уютно дома. Тетя, хлопочущая на кухне, мама, младший брат Вовка, сестра, ее муж. С боем курантов подняли бокалы. Второй тост был за возвращение и награду – новенький орден Красного Знамени, привинченный к гимнастерке Волкова. Муж сестры Иван, работавший в Наркомате иностранных дел, рассказывал о недавно прибывшем в столицу новом шведском после – сверкере Острёме, о дуагене дипкорпуса, немецком после Шуленбурге и разговорах среди дипломатов о его симпатиях к России. «Без конца болтают о войне», – попыхивая папиросы, доверительно сообщил он Антону. «Некоторые дипломаты считают, что мы боимся Гитлера и заискиваем перед ним, готовы во всем уступать, лишь бы он не нападал. А я считаю, что капиталисты уже основательно начали драться между собой и скоро просто перебьют друг друга». «Дал бы Бог», – оделся шуткой Волков. «Я слышал, любимого Гитлером Вагнера ставят, правда?» «Правда», – сердито отмахнулся Иван. «Одних дипломатов это откровенно забавляет, а других столь же откровенно раздражает». «А тебя?» «Не знаю». Иван примял в пепельнице окурок и пожал плечами. «И я мелкая сошка. Чего скажут, то и делаю. Но люди у нас в наркомате подавлены, неспокойны». Тебе и это могу сказать. На службе Волков нашел генерала Ермакова мрачным и очень озабоченным. Поздравив Антона с возвращением, выздоровлением и полученной наградой, Алексей Емельянович приказал принять к производству дела и готовиться к новой дальней спецкомандировке. Но помешала война. Волков с группой срочно вылетел в немецкий тыл для выполнения спецзадания – и просто чудом сумел вернуться. В первые же дни пал Вильнюс, затем Минск. Враг, не считаясь с потерями, рвался к Смоленску и на Москву. Мнение товарища Сталина, что немцы при начале военных действий бросят свои основные силы на юго-восток, к украинскому хлебу, углю и нефтяным районам, не оправдалось. Верным оказался расчет генерального штаба РКК – заранее предупреждавшую об ударе в сердце России, на Москву. Начались воздушные налеты на столицу. Вражеские самолеты сбрасывали по шесть бомб парами, и их взрывы сотрясали город. Бум-бум-бум-бум-бум-бум! К октябрю 41-го Москва опустела. Формировались дивизии народного ополчения. Потом был разгром немцев на подступах к столице. Катастрофа под Харьковом и жуткое поражение в Крыму, когда герой гражданской войны Василий Книга пытался в конном строю атаковать немецкие танки. Книгу вывезли раненым на самолете, а конница погибла. Враг прорвался к Волге, вышел на Кавказ. Произошли крупные неудачи под Ленинградом. «Не было бы Харькова, не случилось бы и Сталинграда» бросил однажды в начале 43-го Ермаков в доверительном разговоре с Волковым. Антон неоднократно просился на фронт, но все его рапорта неизменно оказывались на столе у генерала Ермакова. «Работай здесь!» Словно припечатал он тяжелой ладонью к столу очередной рапорт. «И в тыл к ним тебя пока не пошлю. Помни, ты военный разведчик!» И Волков работал, выезжал в командировки, выявлял заброшенных врагом агентов, готовил людей для разведки в глубоком тылу врага. Получив у Козлова материалы по выходившей в эфир немецкой агентурной станции с позывными «ФМГ», Антон положил перед собой чистый лист бумаги, карандаш, закурил папиросу и начал размышлять. Его тревожило, что Абвергруппа 205 – радиоцентр который вызывали для связи вражеские агенты, готовила свои кадры для глубокого внедрения, для ведения разведки в нашем дальнем тылу. Сколько времени враги уже находятся здесь? Ориентироваться на то, что службы радионаблюдения впервые засекли их в эфире всего несколько дней назад нельзя. Они могли молчать очень долго, ожидая своего часа и получив условный сигнал – начать действовать, включиться в проведение спланированной немецкой разведкой операции. Какой? Каковы ее цели, направленность? Что они передают своим хозяевам? Дешифровщики пока топтались на месте, мучаясь над колоннами цифр, перехваченной вражеской шифра телеграммы. Что за этими цифрами? Если враг осел достаточно давно, еще в прошлом году или в самом начале войны, то отыскать его, окажется весьма сложно. Он успел прижиться, приобрести необходимые документы и связи, врасти в обстановку. Словом, стать привычно незаметным для окружающих. Иначе их давно бы уже выявили. И что означает предположение службы перингации о перемещении рации во время сеанса связи? Работали из двигавшегося по дороге автомобиля? Восточный пригород Москвы Это огромный измайловский лесопарк с его лучевыми просеками и спрятавшимися за высокими сугробами дачами. Доростов мелких деревень, уходящие на горький шоссе, лесной массив, начинающийся почти сразу за Преображенским, Пирово, Кусковский парк со строительной усадьбой, Люблено, Капотня. А других населенных пунктов сколько? Беседы, Мелькова, Алексеева, Кишкина, Денисева, Выхина, Косина, Плющева, Колошина. И среди всех них, как иголку в стоге сена, надо отыскать затаившуюся вражескую агентурную станцию. Когда она вновь выйдет в эфир, в какой день, в какое время и в каком месте. Если враг использует для передвижения во время передачи автомашину или повозку, то в следующий раз рация может объявиться уже совсем в другом районе. И тогда круг поиска неизмеримо расширится. Немецкие агенты тоже не дураки. Они прекрасно понимают, чем и как рискуют, выходя в эфир рядом с Москвой. Поэтому они могут начать скакать, как зайцы, страсть бесконечно менять места, запутывая след. Перемещение рации во время сеанса говорит еще об одном. Станция работает от батарей. Очень долго они храниться не могут – А это косвенно указывает на относительно недавнее присутствие здесь пособников немцев. Однако, как быть, если батареи им доставили курьеры или сбросили с самолета в условном месте? И все же это еще одна нитка. Батареи в конце концов сядут, и агенты волей-неволей будут вынуждены искать способ получить питание для рации. Появится шанс обнаружить ее точное местоположение – но у них может иметься аккумулятор. Вот чертова загвоздка. А если попробовать зайти с другой стороны? Кроме раций существуют люди, которые стучали на ключе, вызывая радиоцентр Абвера. Наверное, в первую очередь необходимо тщательно проверить всех недавно прибывших в Москву в командировке и на постоянное место жительства, а также недавно вернувшихся из эвакуации. Правда, таких людей наберется немало, а потом придется еще более расширять круг проверяемых лиц, добираясь до тех, кто появился здесь с началом войны или не уехал, не оставил город в 41 -м. Надо не забыть и прибывших под демобилизацией. Что ж, тогда будем потучать к поиску военкоматы и территориальные отделы милиции, естественно, полностью не раскрывая причины интереса государственной безопасности, к проверяемым. Тяжелая предстоит работа, напряженная. Но сделать ее необходимо в самые сжатые сроки. Одновременно подготовим и пошлем запросы за линию фронта. Пусть сообщат все имеющиеся данные на тех германских агентов, которые готовились к заброске в наш глубокий тыл. Еще раз проработаем самым внимательным образом материалы по уже выявленным и задержанным немецким разведчикам. Не может такого быть, чтобы где-нибудь, да не нашлось хоть бы маленькой зацепочки, потянув за которую, можно вытащить на свет всю вражескую цепочку.